Глава десятая. Леавиль и Леомены. Фиби визжали тело вниз и отчаянно пыталась за что-нибудь зацепиться. "Спасите!" кричала она, кувыркаясь в воздухе. "Лавлю!" пробасил кто-то, и в тот же миг Фиби оказалась в лапах существа, покрытого коротким золотистым мехом. Это был Леамен. Человек с головой льва, густой гривой и стройным мускулистым телом. "Ты в порядке?" спросил он, поставив Фиби на землю. "Да, спасибо", проговорила она, тяжело дыша. Вокруг собралось множество леоменов. Они объяснили Фиби, что она попала в подземную деревню под названием Леовиль, которая расположена на одном из внутренних уступов Бездонного острова. Леамены жили в домах, похожих на пирамиды из детских кубиков. Солнечный свет не проникал на такую глубину, поэтому на улицах Леавилля было множество фонарей и переливающихся огнями вывесок, которые рекламировали любые пустяки. Это забор или удобная скамейка. Фиби даже заметила вывеску, на которой было написано На этом месте никогда ничего не происходило. Дети Леомена гоняли по улицам на велосипедах со сверкающими колёсами. А вместо деревьев тут росли высокие как пальмы адуванчики с поблёскивающими во мраке ворсинками. "Как ты сюда добралась?" спросил Фиби Леомен, который её спас. "Кстати, меня зовут Рубен. А тебя как?" "Я Фиби. Мне хотелось помочь младшему брату вызволить его лисичку, которую украл злой учитель. Но я упала со скутера и чуть не улетела в бездну. Наверное, мне надо вернуться назад, потому что сама я не найду на руки. Тебе придётся подождать, сказал Рубен. Сейчас звёздные феи начнут поднимать магию, предназначенную для фейерверка в честь фестиваля Ликующей Луны. Так что выход из жерла вулкана должен быть полностью свободен. А откуда они её поднимают? не поняла Фиби. С плантации волшебных деревьев, которые находятся как раз под нами, на дне вулкана, пояснил Рубен. Именно там выращивается магия, которой мы все пользуемся. А чтобы туда не летали посторонние, доступ к деревьям перекрыт силовым полем, граница тьмы. Если ты в него попадёшь, Тебе будет казаться, что ты спускаешься и спускаешься до бесконечности, а на самом деле будешь стоять на месте. Именно поэтому наш остров называется бездонным. У Фиби загорелись глаза. А вы сами когда-нибудь бывали на этой плантации? Леомены переглянулись и заулыбались. Мы все там работаем. Кто ремонтником? Кто агрономом отозвался Рубен. Сегодня границу тьмы ненадолго отключат, чтобы магия для фейерверка могла свободно пройти через неё. Если хочешь, можешь посмотреть, как её будут поднимать наружу. Это очень красивое зрелище. "Конечно, хочу", воскликнула Фиби. Леомены расселись у края бездны на складных стульях и расстеленных на земле одеялах. Пока они ждали подъёмы магии, Фиби разглядывала их и думала о том, что где-то она уже видела подобных существ. Она решила спросить Рубина, не встречались ли они раньше. Но тут Лиамены в восторге захлопали в ладоши. "Магия! Магия!" Сумрак начал рассеиваться, и Фиби увидела внизу поле, усеянное мерцающими огоньками. Было похоже Как будто под брывом раскинулось ночное небо, огоньки собрались в шар, и он распустился, как цветок, состоящий из миллионов звёздных шариков. К нему подлетели феи в поблёскивающих одеяниях и осторожно повели его наверх. "Правда здорово", произнёс Рубин, повернувшись к Фибе. Внезапно она поняла, кого он ей напоминал. Шуба просто киса, была сделана из леомена. А вы случайно не знаете существо, которое очень похоже на вас, но его можно носить как шубу, спросила Фиби. Рубен нахмурился. Его у нас все знают. Он служил охранником на границе тьмы и однажды попытался украсть магию. Сработала сигнализация, и его ударило молнией. Да так неудачно, что врачи сумели спасти только его шкуру. Так из него вышел Лео Меншуба. А вы знаете, что он вернулся на бездонный остров, встревоженно спросила Фиби. У него теперь есть друзья: просто кис и живая волшебная палочка. Я думаю, что они решили украсть магию, предназначенную для фейерверка. Ты считаешь, что это легко сделать? улыбнулся Рубен. Если какие-то волшебные существа или предметы коснутся магического цветка, он тут же взорвётся и парализует всех, в ком есть хоть частичка магии. У Фиби отлегло от сердца. Это хорошо, что вы такие предусмотрительные, проговорила она. Внезапно раздался страшный грохот. И яркая вспышка озарила нотро бездонного острова. С перепугу Фиби упала на землю и закрыла голову руками. Она ожидала, что поднимется паника, все будут носиться и визжать, но кругом стояла абсолютная тишина. Она подняла голову и ахнула. Леамены застыли как статуи. Магический цветок исчез, а звёздные феи Остались висеть в воздухе, как окаменевший хоровод. "Рубен!" закричала Фиби, но тот не откликнулся. Леамены были волшебными существами, и их парализовало от взрыва магического цветка. А с Фиби ничего не случилось, потому что от соприкосновения с демонитом из неё улетучилась вся магия. Послышалось неясное тарахтение. и Фиби увидела спускающийся вниз батискав, облицованный демонитами. Когда он поравнялся с ней, люк открылся, и оттуда высунулся просто кис. «Привет, барышня!» — крикнул он. «А здорово мы пальнули по магическому цветку из пушки!» «Жаль, что ты отделалась легким испугом!» — насмешливо крикнула Волпа. «А то из тебя вышла бы неплохая статуя!» Впи беззаметила на её плечах на руке. Что вы сделали с нашей лисичкой? То, что и положено, лисий воротник, отозвалась волка. Между тем, Шуба, надетый на просто киса, молча смотрел на своих соплеменников. Его жёлтые глаза горели торжествующим огнём. Он был рад, что их всех парализовало. Не будем тратить время на глупую девчонку, проговорил Шуба. Она всё равно не сможет ни выбраться отсюда, ни связаться с внешним миром. Волшебные приборы полностью выведены из строя. Просто Кис, Шуба и Волпа скрылись внутри ботискафа, и тот полетел по направлению к плантации. Фиби совсем растерялась. Куда бежать? Что делать? Её маячок, вероятно, тоже перестал работать из-за взрыва. Фиби положила его на ладонь, но к её изумлению Тот всё ещё тихонько похрюкивал. Так значит, ты не волшебный, обрадовалась Фиби. Какое счастье! Краем глаза она заметила, как к ней стремительно приближается большая тень. Не бойся, это мы, крикнул Джей и, спрыгнув со спины Харильда, кинулся обнимать сестру. Как вы сюда попали? чуть не плача спросила она. Джей показал на Харильда. Представляешь, Он может бегать вверх и вниз по стенам, как настоящая ящерица. Я видела на руке, сказала Фиби. Из нее сделали воротник для Вопы, и просто кис с шубой взяли ее с собой в батискаф. Сегодня на плантации, где выращивают магию, отключили защитное поле, и я думаю, что они направились туда. Интересно, зачем? удивился Харрольд. Ведь урожай магии был собран и потрачен на магический цветок. Там ничего не осталось. Я не знаю, что они задумали, но мы должны их остановить, решительно сказал Джей и вновь забрался на спину Харрильда. Вперёд.